Глава восьмая. Доверие перелипало и нападение. Полис изгоев. Элистан. Постоял и двор Тулаевский. Комната Хельги фон Тек. Между пятью и шестью часами утра. Вещи были собраны еще с ночи, а проснулся я совсем рано. И так уж вышло, что пробуждение было в теплых объятиях Хельги. не найдя ничего более умного, просто пялился в потолок, полностью погруженный в свои мысли. Сила духа, сила магии, будущее дворянство, спасение Романова, рунное тело, проблемы, которые явят себя в ближайшем будущем, Трубецкие, Потемкины, Ясака, Осокины, собственная слабость, сраные законы, что предписывают явиться всем одаренным на огранку, ведь именно для этого к ним и приставляют сопровождающих. Само собой плюсы превышали раза в два все минусы. Но самой главной проблемой было то, что мне грозило никчёмное человеческое бытие. Никто не позволит разгуливать в толпу империи без надлежащего образования. И всё это я прекрасно понимала. Поэтому и мысли было запредельное количество. Правда, перед всеми этими размышлениями девушка всю ночь требовала выплатить ей свои проценты. А если Рианорец дал своё слово, то его необходимо было держать. Но, как бы то ни было, Фонтек сдалась первой и быстрее, чем обычно. «О чём думаешь?» – тихо спросила Хеллинга, пальцем выводя узор у меня на груди. «О лисицах», – честно признался я. «Слышал, что Ванесса вчера шепталась о том, что вы задержитесь в пятне Тулаевых. Надолго?» «Ты прав, мы скорректировали наши планы». кивнул медленно, так удобнее устроива галовку на моём плече. Месяца на 3-4, скорее на 4. После хотим перебраться в Стигму под Петербургом или Москвой. Но перед этим будет отдых. 4 месяца, значит. Что, что думаешь, я успею гораздо быстрее? Пока находишься здесь, сможешь сохранить для меня пару вещиц. Полюбопытствовал я, глядя вой в глаза. Контрабанда, да? Ехидно усмехнулась та, запуская руку в мои отросшие волосы. «Как понимаю, это будет гипофиз и ещё что-то?» «Она самая. Он носит разные названия, но тут он называется корень мертвеца». «А-а-а! Редкая вещица. Формируется не во всех мёртвых. Тебе повезло. Добыл с того лича?» «Что ж, как я и думал, она не глупа». «Ты права. Ну так что?» Если что, в ближайшие пару-тройку месяцев я прибуду за материалами. Соглашусь, но лишь при одном условии, Григо прошептала она кусая меня за ухо. Хочу тебя периодически навещать, когда буду вне пятна и стергмы. Безно тоже мне условие. Без проблем, в любое время, даже адрес тебе напишу. Улыбнулся я и взглянул в окно, кивнул сам себе и подмял под себя девушку. Там мгновенно тяжело задышало. И предвкушая ещё сглотнула, смотря на меня задумчивым взором. А пока у нас есть ещё 30-40 минут. Ваше благородие отдохнуло? Ответом было лишь участившееся сердцебиение одарённой и страстный поцелуй, оставляющий непередаваемое ощущение на моей шее и груди. Как бы то ни было, но ингредиенты передавал скрепя сердцем. Хотя утром понимал, что Хельнга не лгала, когда говорила, что сбережёт их, и я проверил. Просто было сложно расставаться со столь ценными предметами, но глас Рианорского разума твердил, что так будет правильней. Ведь за столь короткий срок использовать и соберушенствовать их не успею. Постоялый двор нашей странной кампашки из 8 человек покинул бы без каких-либо приключений, и так же спокойно прошли тщательную проверку на блокпосте. который проводили поисковыми заклинаниями два дарённых магистра. Правда, за блокпостом нас ждала одна неожиданность. На нашем пути стояла триата Сокиных во главе с Белосельцевым. Захарка, опять твои родственнички беспределят, хохотал сонно Кочкин, но тотчас получил плевок от Федотова и быстро замолчал. Разрази меня трижды бездна, прилип как банный лист. Я ведь говорил вам, Захар Александрович, Тихо размеялся Решетников. «Так просто ваш батюшка от вас не отвяжется. Вы слишком цены для него. Чуть ли не бегом рядом с нами оказался тот самый лист». «И он и наследник», — учтиво поклонялся мне Павел. «Я передал вашему отцу все ваши слова, и он принял их к сведению, но отныне у нас приказ следовать за вами до самой Москвы, а там он уже сам хочет переговорить с вами лично». «Лично, значит? Что ж, это будет забавно. Да вы вот только хрен ему, а тут и сраны уникальности поколешь одни проблемы. Хотя не только проблемы. На ум сразу пришла схватка с ротаями будущее дворянство. "Передайте князю Осокину", с ленивым зевком произнёс я, "что 18 лет как-то справлялся без него. Я теперь и пускаться куда подальше. Да и говорите на мне о чём. Охрана мне так же не нужна". Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваши личные дела, но они так просто не отстанут. Вдруг взял у слова решетников. Если так хотят следовать, то пусть следуют. Главное, чтобы не мешались под ногами. Рога бесы им взад, чтоб их мертвицы вечного поля битвы сожрали. Как плохо быть слабоком. Раньше просто исколечил или переломал бы им ноги, да и дело с концом. А тут бардак прямо-таки. Вот и подлянка то рода попаша. Если я вас пошлю далеко и надолго, свалите, сделал я последнюю попытку. Нет, юный наследник, с довольной улыбкой отрицательно покачал головой Павел. Приказ главы рода. Вот же дрянь. Тогда сделайте так, чтобы я вас не видел, отмахнулся я от всего отряда, как от назойливых мох, проходя мимо. А ещё лучше забейтесь в какой-нибудь щель и не отвечайте. Будет исполнено, юный наследник. С рукою улыбки заключил Белосельцев, пропуская нас всех дальше. "Я не называй меня так больше, я не ваш сыраный Сокин". "И не водозвался я вел, отмахнувшись. Дальше, как ни странно, всё пошло в обычном ритме. Слава безне более не было желающих охранять мой Рианурский зад. И до своей машины мы добрались без приключений, а затем также беспроблемно покинули блокирующую грань пятна. Впереди ехал внедорожник жандармов, после наш, и последними маячили Осокины. Правда, косые и хидные взгляды ветеранов выводили немного из себя. Они то и дело отлипают своих телефонов, красноречиво барасалиха в мою сторону. Лишь Вадим сиде за рулём вёл у себя, как ни в чём не бывало. Вы усиленных тренировок захотели по приезду. Какого лешего скалитесь? Закатывая устало глаза, рявкнул раздражённо на тех. Просто похоже, до этих недоумок только сейчас дошло, что после твоего магического пробуждения они теперь работают не на простолюдина, а на дворянина, причём потомственного. Успехнулся Соловьёв, не сводя взгляда с дороги. Откуда информация про потомственного? Ванесса рассказала по секрету, успехнулся неловкий ветеран. Ах ты, сукин сын! возмутился тот чисёльня, растопырив глаза, а Иван и Ярик раскрыли удивлённые рты. А после весело заулелёкали. «Значит, пока мы рубились в карты, ты почевал в объятиях такой красотки. Так вот где ты пропадал сегодня ночью, оказывается». Но возмущение парня почти сразу сошло на нет, и тот заговор щитски прошептал. «Ну и, э -э, как тебе ночь с ударённой? Ты же расскажешь, да? Как она? Горячая штучка?» «Эй да, Вадим, эй да молодец. Времени даром не теряло». «Обойдётесь!» — отрезал резко ветеран. «Меньше нужно было в карты рубиться». «Предатель!» — нахохлился Ярик, а после перевёл весёлый взгляд уже на меня. «Но это не вся правда. Зайди в Златограм, там большая часть знати обсуждает нового и неизвестного столпа империи. А мы так и вообще с ним сейчас в одном отряде», с улыбкой вслед за другом заключил Иван. «Почиваем на твоих лаврах, командир», — весело ощаривался Костров. «По этому совету тебе зайти в Златограм». Узнаешь много нового о себе, особенно в обсуждениях дворян. Жаль, что нам, как простолюдинам, нельзя комментировать, только смотреть. — Я бы им... — Ага, а потом схлопотал бы по хребту от их службы безопасности за оскорбление дворянина, — съязвил мгновенно Ярослав, расхохотавшись вместе с Иваном и Вадимом. — Да пошли вы! — фыркнул обиженный костров со слабой, еле скрытой ухмылкой, отвернув взгляд к окну. Ведь в этот самый момент мы проезжали мимо заброшенного посёлка. Златограмм, значит. Это интересная мысль. После того, как добавила в друзья Трубицкую по Тёмкину, я в него так и не заходила. Хм, посмотрим, что там у нас и как. Может, Лиза чего написала? Руки уже потянулись в один из карманов, где мог покоиться выключенный телефон, но уже в следующий миг машина грубо тряхнула на ровном месте. И тогда стало резко замедляться само по себе. Крем глаза успел заметить слабое движение у дороги и несколько силуэтов, а ионоровские чувства словно взбесились. Что за? Нахмурился вдруг Вадим, пытаясь выжать педаль газа, но всё было безрезультатно. Машина перестала слушаться. Голова моя дёрнулась в нужном направлении самопроизвольно, а из горла уже рвался утробный крик. Все прочь из машины! Первым безмолвный на всём ходу машину покинул Соловьёв. Парень быстро сгруппировался на сиденье и плечом снес лобовое стекло, ведь дверные ручки уже не поддавались. Сила духа сработала тотчас, а заблокированную дверь пришлось с молниеносной скоростью выбивать ногой. Уже оказавшись наружу, одним движением оторвал заднюю дверь и словно щенков вышвырнул из автомобиля замешкавшихся Ярослава и Ваню как можно дальше за обочину. В последний миг рука ухватилась за разгрузку Лёни, но парень моментальной мёртвой ухваткой ухватился за сумки с наличкой. Ачего скорость его замедлилась. Из-за авто я успел вытащить его лишь наполовину, а в следующий момент по нам пришёлся страшный удар сgustку ветра, что корёжил всю обшивку. Машину подбросило в воздух на несколько метров. Парни приложили металлоломом по телу и со всей силы отшвырнули куда-то вправо, но до самого конца тот так и не выпустил поклажи из рук, поэтому болезненный стон ветерана я услышал отчётливо. С момента торможения до удара прошло не более 2-3 секунд. Но уже через долю вздоха за заклинанием воздуха последовала более жуткая магия. В нашу сторону ускоряясь с каждой секунды мчался огромный огненный вихорь. Автомобиль ещё не успел коснуться земли, как огонь уже превратил его в консервную банку, а следом раздался мощный магический взрыв. И тот, слившись со взрывом машины, раздроился до больших масштабов ещё мощнее и отбросил мою тушку куда-то в сторону придорожного кустарника. В уши ещё в полёте ворвался громогласный яростный вупль Белосельцева. «Защитить наследника!» В следующий миг, будто по щелчку пальцев, разразилась масштабная магическая битва. Скрижечащий свист ветра, яростный бушующий треск пламени, сопящий глухой рок от пластов земли, а также яркие вспышки света и шелестящий звук песка. Всего за вдох активировались десяток заклинаний. Ошипящий пронзительный звук магии слился воедино, создавая узнаваемую какофонию прошлого. На секунду мне показалось, что я вновь окунулся в битву с защитниками людских цитаделей Мировина. Даже нос уловил тот самый противный, гнилостный запах палённой вонючей плоти. А крики смертельной агонии ворвались в уши. Всего мгновение, а сколько ненужных и затерянных в глубине сознания воспоминаний. Но главное, что всё это было миражом прошедших времён. Из густого кустарника я выбрался подобно медведю из бурелома. Лишь голова слегка кружилась. От дороги я был метрах в тридцати, но почти сразу глаз зацепился за несколько земляных и тонких пиков, а также всполохи синего огня и красного пламени. Жандармы уже уничтожали неизвестных напавших. Вот только не успел я хоть маломальски разобраться, где сейчас находятся мои ветераны. Я вообще ничего не успел сделать, даже шагу, потому как не мог. Ноги мгновенно погрязли в зубучем песке, и стало невозможно пошевелиться. За спиной же внезапно раздался совсем тихий и надменный голос с странным акцентом. "А Мария, столб, твоя голова т- не моя". И она дромащитл, как это подкравшись сзади тварь, запустила в меня нечто смертельное. Вот только ждать своей смерти чего-то не хотелось. "Покажися, лая дрянь". Левая воображаемая рука точес коснулась магического резерва. А поверх ярко-алого духовного покрова пробежали разряды кроваво-красной молнии. Тем самому уничтожаемой оковы. И давай мне шансов вновь двингаться. Несколько песчаных серпов промчали с визжащим звуком совсем рядом от лица, но вд вот моего противника в странной одежде это ничуть не смутило. Тот хлёсткими взмахами рук обрушил в меня ещё несколько серпов и пару лезвий, и сформировав в руках подобие песчаных тонких прутов, бросился следом за выпущенным вперёд арсеналом. Противник мой был силён, не чита о прошлом. Сила, скорость, создание, манипуляция магии — всё было на внушительном уровне. Чувство подсказывало, что это был магистр. От больше половины песчаных атак удалось успешно уклониться при помощи поступи. Вот только из-за разницы в силах один серп угодил в ногу, а другой — в руку, и меня, словно тряпичную куклу, отбросило в сторону. Но спаренная мощь духа и защитной молнии Уберегла от ранений, конечностей я не лишился. Вражеская магия оставила после себя лишь налившуюся кровью ссадины и глубокие порезы, что не дошли до кости, а лишь рассекли плоть. «Жалкая зыряща, тварь!» сплюнул веселый я густую кровь на зелёную траву, оскалившись во все тридцать два зуба, рывком оказавшись на ногах. «Моя голова принадлежит лишь мне! Запомни это, пёс!» Джады раскалились до красна. Арианорская честь готовилась ступить в смертельную схватку. Всего за мгновение волна едкого песка разошлась во все стороны от противника. И, пытаясь меня слепить, тот оказался совсем рядом и уже намеревался разразиться серией жалящих выпадов. Но боковым зрением я успел заметить край тёмной формы жандармерии. И спустя мельчайшую долю вдоха противника, будто кусок мяса, пригвоздил к земле тонким земляным шипом, спикировавший откуда-то сверху решетников. И моего не состоявшегося убийца даже песчаный щит не спас. Причём сделал он это с таким равнодушием, будто это был жалкий комар, а затем для пущего эффекта добавил градом камня, который насквозь во множестве мест пробил тело неизвестного. "Вы не так просты, Сергей Петрович", хищно улыбнулся я, глядя на свежее тело, что превратилось в кусок пришпиленных ошмётков плоти. а следом из буря ломок у старника вывалился воспламенившийся белосельцев. И завидев обильно пляшущий по моему телу разряды алой молнии и наэлектролизовавшиеся до предела джады, расплылся в радостной ухмылке. «Я и не знал, что юный наследник уже так легко призывает свою родовую силу и держит её в балансе с духом!» Взволнованным тоном пробосил мужик. Да и сам Решетников со скрытым интересом наблюдал за моей боевой трансформацией, лишь не подавал виду. Через мгновение на небольшую полянку вывалились и бойцы Осикиных в полном составе, мельтеша за спиной своего начальника. Со стороны же Решетникова выскочили взъерошенный Федотов и вечно улыбчивый Кочкин. А уже за ними спешили все мои ветераны в полном сборе. Лишь только Лёня был бледноват, да слегка прихрамывал, но в остальном был цел, причём с улыбкой до ушей тащил на своей спине сумки с деньгами. Слава бездне живые. Похоже, в этой схватке силы были неравны. Кострова следовал бы наказать, но тот спасал самое ценное. «Надо же, Захар Александрович, умеете вы удивлять? Как я и говорил, не успели добраться на города, а уже подняли влиятельный тёмный клан на уши. К тому же за вами послали Литова, ранги магистра и трёх неслабых одарённых. Даже засаду устроили». Спокойным тоном провозгласил Решетников, рассеивая свой земляной шип, а затем, наклонившись над трупом, стал проводить какие-то манипуляции с одеждой убитого, распоров в том часть брони. Как я и думала, клеймо. Хм. С широкой улыбки заключил мужчина, поднимая с ноги. За вами охотится хунхуза. Вам не позавидуешь. После слов решетникова Кочкин весело присвистнул, а Федотов лишь сплюнул. Даже Белосельцев показал безгливое выражение лица и хмурился. Кто это такие? «Клан тёмных ублюдков берутся за любую грязную работу. Очень влиятельные берут дорого», — скривился Илья. «Убийцы из знати, в основном отступники. Уроды!» — изырёк с улыбкой Жене. «Охотники за головами, магическое отребье», — с отвращением сплюнул Павел. «А также одна из головных болей нашего отдела, ведь там сплошь профессионалы, как воители, так и маги. Но сегодня они оплошали». Согнул невольно решетников, а после поднял взгляд на меня. И одной не их цели вы. Безна, этого ещё не хватало. Какая тварь посмела их на меня натравить? Неужели я сака? Но это забавно, весьма забавно. Держит в тонусе, и не даёт расслабиться. Ведь я не люблю сидеть сложа руки.